18. Лена. Значит, у него есть девушка. А почему я думала, что у него её нет? С чего вдруг решила, что он одинок? Высокий, привлекательный, умный? Да мне вообще не следовало думать об этом парне. И сейчас тоже не следует. Тогда почему? Эх. Я оторвалась от подушки, включила свет, прислушалась. После того, как мать с отцом потратили весь вечер на то, чтобы как следует пропесочить мою жалкую особу, у них, похоже, заметно прибавилось общих тем для разговора. Бунтующие дети, непрекращающийся ремонт, общее сбережение, отложенные планы на отдых, не вовремя позвонивший маме Жан-Пьер. Упс. Когда я уходила в свою комнату, они оставались вдвоем на кухне, и мама, как в старые времена, ворча, разогревала папе суп. Хоть какой-то плюс. Может, поговорят о своих отношениях и сделают какие-то выводы? Я села на кровати и взяла с тумбочки мобильной. Жанка, как всегда, в своем репертуаре прислала в общий чат скрин сообщения Матвея, чтобы спросить, как ей ему ответить. Окси посоветовала согласиться на свидание. В этом и состояла особенность нашей дружбы. Если парню пришел ответ от одной из нас, можно было биться об заклад, что его текст был обсужден и утвержден коллегиально. В общем, я поддержала совет Окси, отправила пару смайликов в знак поддержки, пожелала девочкам спокойной ночи и закрыла чат. Вдруг на глаза попалось сообщение от Харитона. У меня пересохло во рту от волнения. «Надо же!» Всё как по инструкции. Кошкин поставил лайки моим последним постам, затем добавился в друзья и уже только после этого оставил послание. «Привет, ясноглазая». Ах, как романтично. Было бы, если бы я своими ушами не слышала, как он называет так чуть ли не половину универа. Ну, допустим, фантазия у него бедноватая. Ладно, но шаблонные «как дела?» которым заканчивалось это сообщение, не порадовало. По идее, я должна была сейчас быть на седьмом небе от счастья, ведь парень, на которого заглядывалась последние пару месяцев, первым написал мне. Только почему-то вместо радости я испытывала легкое разочарование по поводу неоригинальности текста его сообщения. А еще это его ясноглазые, ну прям тфу! Чем чаще я повторяла про себя это слово, тем острее понимала, что я для него как все. Палец сам смахнул сообщение, заставляя меня покинуть диалоги. Пару секунд, полистав ленту, я поднялась глазами вверх, туда, где светилась назойливая полосой строка поиска. — Ладно, так уж и быть. Я ввела в нее имя старой подруги — Зоя Градова. Впервые я осознала самой себе, что скучала. Да, мне было интересно, как она поживает, и даже что-то такое, похожее на ностальгию, сильно сдавило тяжестью грудь. Я узнала ее сразу, хрупкая, светловолосая, бледная. Когда-то нас даже принимали за сестер, веселые, улыбчивые, озорные блондинки с косичками, вылитые фарфоровые куколки. Мы даже одевались одинаково. Помню, с вечера договоримся, а утром приходим в школу. То в одежде одного цвета, то всё на нас в клеточку, то в разной одежде, но непременно с меховыми наушниками или в забавных широкополых маминых шляпах. Это было так весело. Мне вспомнились дни, когда мы с ней после школы забирались на хом возле стройки и грелись вдвоём под тёплым апрельским солнышком. Зойка бросала на землю портфель, Ложилась на него животом, чтобы не испачкать куртку, вытягивала ноги и щелкала семечки, воображая, какими мы будем лет через пять. Она смеялась, говоря, что наши парни будут высокими брюнетами. — Мы с тобой мелкие и бледнокожие, — говорила подруга. — Если свяжемся с такими же, наши потомки будут обречены. А я сидела рядышком, и ищурясь от весеннего солнышка, переводила ее мысли в забавные стежки. Записывала их на последней странице тетрадки и сопровождала корявыми каранташными рисунками. Мы до слез хохотали, разглядывая потом мои художества. Я изобразила ее рядом с парнем, больше похожим на гуманоида. Вроде человек, даже симпатичный, но точно с другой планеты. Высокий, как и заказывали, на ножище размера 45 широкие плечи и в руке круглая сфера, похожая на футбольный мяч. Я говорила, что это его летательный аппарат, который при необходимости уменьшается до нужных размеров. Зойка, трясясь от смеха, пыталась зачеркать рисунок. Но я тогда вырвала листок из тетрадки, сложила самолетиком и запустила в воздух. «Будет у Зойки инопланетянин!» — хохотала я. А бумажный самолетик, подхваченный ветром, все дальше уносила вверх. Мы следили за ним взглядами до тех пор, пока он совсем не исчез в ветвях деревьев. И теперь, когда я открыла ее профиль, не смогла поверить своим глазам. Надо же! Дыхание куда-то пропало, на глаза навернулись слезы. Зоя была счастлива. Она буквально светилась, глядя на меня с ярких фотографий, на большей части которых была запечатлена с высоким темноволосым парнем. «Я и Джастин на игре. Мы с Джастином на турслёте. Любовь по обмену», — гласили подписи к фото. Боже, как же она была счастлива. Я пролистала всю ленту, прочла все посты и комментарии, прежде чем поняла, а парень-то действительно был с другой планетой, почти. Он приехал из Штатов, учился по обмену, влюбился в Зойку и остался в нашей стране. Даже играет футбол за крылышки в основном составе. С ума сойти! Кто бы мог подумать, что всё сбудется?» Водушевлённая испытанными эмоциями, я поставила лайки всем её фотографиям. Затем открыла личные сообщения и хотела написать что-нибудь, но... Передумала. «Какое ей сейчас было дело до старой подруги?» Тем более той, что была грубасней, которая смела завидовать и обвиняла ее в том, что завидует она. Нет, наверное, нам и говорить-то будет не о чем. Да и зачем? Что теперь это изменит? Я отложила телефон и уставилась в стену. Когда успело пролететь время? Всего два года, а мы уже чужие. Вроде вчера только школу окончили, вчера только все ссоры казались временными и ничего не споры после которых запросто можно было подойти, шарахнуть по плечу и прорать. «Ну что надулось, старуха!» А теперь мы были в одном городе, но так далеко-далеко друг от друга. И те ниточки, что соединяли нас когда-то, теперь оборвались, превратившись в целую пропасть. «Эй, жизнь! Мне не может быть столько лет! Мне их подкинули! Ау!» С тяжелым вздохом Я перевернулась и снова взяла в руки телефон. «Ладно, сдаюсь». Написала ей короткое «Привет» и позорно сбежала из Инстаграма. А вдруг немедленно ответит. Зашла в другую соцсеть и робко вбила в поиск Савина, фамилию той девчонки, которая прижималась к Жене. Мы учились вместе. Через неё и её фотографии я и нашла самого парня. Случайно, честно. Вот совсем не планировала не искать, не открывать его страницу, не улыбаться потом, как полоумная, глядя на его простецкие, искренние, почти мальчишеские фотографии со сногсшибательной открытой улыбкой. Женя. До 10 часов вечера мы с Федей смотрели видеоуроки. Какие? Уроки поцелуев с языком. Пошаговые инструкции. Да-да, и такое существует, представьте себе. Более странного зрелища никогда не видел. Уверен, что и Федор Степанович тоже. Подсесть к партнеру, открыть рот, чтобы партнер понял, что вы хотите его поцеловать. Произвести классический поцелуй с губами. Сначала поцеловать верхнюю губу, затем нижнюю. После этого немножечко подсунуть язык. Внимание! «Не забудьте перед этим сглотнуть слюну. Убедитесь, что партнер тоже выснул язык. Это верный признак того, что он тоже хочет целоваться». «Вы серьезно?» а Меня передернуло от демонстрируемых кадров!» Я нажал на паузу и повернулся к Феде, приспокойно уничтожавшему яблоко. «Ты видел? Видел? Нет? Гадость!» И снова врубил видео. Когда вы немножко соприкоснулись языками, можете углубиться в ротовую полость партнера. Только не нужно исследовать кариес на зубах друг друга или вращать языком, как лопастями вертолета. Все должно быть в меру. «Да, пощупайте как следует гланды», — скривился я. Когда вы углубляетесь, открывайте рот шире. Можете менять сторону, в которую наклоняете голову, Делайте это интуитивно, опираясь на поведение партнера. Если же партнер пассивен, выбирайте направление сами. Осторожно вбирайте губами губы партнера и посасывайте их. Как лучше закончить французский поцелуй? Обязательно убирайте язык, он не должен свисать. Лучше всего закончить обычным классическим поцелуем. И еще обратите внимание на руки. Ваши руки могут лежать на плечах партнера, на его шее, лице, спине. Старайтесь избегать проблемных зон, прикосновение к которым может быть неприятным. Например, зон жировых отложений. «Зачем я это посмотрел?» Недоумевал я. «Эй, эй!» – завопил я, обернувшись. Федя с моим телефоном в руке убегал прочь. «Брось!» «То есть не брось, положи, отдай!» — послышался щелчок затвора. «Ты что, меня сфоткал? Эй, дай сюда!» Пока я носился за ним по комнате, позвонила мама. «Алло, сыночек, где это ты? Ой, что происходит?» Заслышав чей-то голос, доносящийся из динамика, Федька притормозил и уставился в экран. «Ой, ты не мой сын!» Растерянно пробормотала мама, когда енот выпучил на неё глазище. «А где Женя?» «Мам, я тут!» Поспешил выкрикнуть я, выхватывая в зверка телефон, за что тут же получил укус в палец. «Фёдор степанович за что?» «Женечка, сынок!» На меня с экрана смотрела взволнованная мама. «Привет, мамуль!» Я показал еноту кулак, швырнул в него свитером и вернулся к звонку. «Привет!» «У тебя всё хорошо. Мне показалось, ты неважно выглядишь». Она и сама выглядела неважно. «И почему взрослые, когда звонят тебе по видеосвязи, снимают либо свой подбородок, либо один глаз и очень крупным планом?» «Это не я. Это Федя». «Кто?» «Фёдор Степаныч». В этот момент енот своим свитером в лапах гордо удалялся под стол, Очевидно, чтобы осуществить очередной план мести. «Жень, с тобой все в порядке». Теперь на экране появился расширенный зрачок мамы. Все, как и заказывали. Гигантский говорящий глаз. «Мам, все хорошо. Это мой сосед Федор». «Твой сосед собака?» «Нет, мам, тебе показалось. Он енот». «Кто?» В общем, пришлось все ей рассказать. Минут двадцать слушал мамины ахи, вздохи и причитания. Ещё минут двадцать заверял, что обязательно буду молиться о спасении своей души, что перед каждым экзаменом буду ставить свечки святым Кириллу и Мефодию, что подумаю, наконец, о возвращении домой и больше не буду сердиться на отца. А потом мы с Федей совершили вместе обход территорий. «Не совсем удачно», — Он украл и тут же сожрал несколько горстей собачьего корма из клетки. Я, стараясь оставаться спокойным, просто пожурил его за воровство. Затем мы вернулись в нашу комнату, я еще немного почитал учебник, а потом выключил свет и долго лежал, перебирая в голове события прошедшего дня. Глупости — это все, эти видеоуроки о поцелуях. Пусть все случится так, как случится, а случится обязательно. Я все для этого сделаю. Закрывая глаза, я представлял лицо Лены. В тот момент, когда она смеялась над моей шуткой, оно было совсем другим, расслабленным, открытым, простым, не таким, как все привыкли его видеть. Я засыпал, видя перед собой ее улыбку. А Федя, дрых рядом в своем вольере, забавно прикрыв лапками лицо, и храпел, тихо так, мелодично. И звук этот чем-то походил на подогреваемый и лопающийся в микроволновке попкорн. Тррррр. Трррр.